Фрица отбыла, и теперь Гертру тут старшая сестра, так что вести себя придется образцово. Но как же она любила поспать в воскресенье!